Свежий посторонний человек, который бы появился теперь в Крутоярске и обладал бы не только проницательностью, но и провидением, неминуемо спросил бы, кто же кого обманывает тут? Все всех, но вместе и себя самих. В сущности, один головорез Никифор обманывал всех, потому что он один знал, чем кончится вся затея. Марьяна Игнатьевна, встретившись с князем, Обошлась с ним любезно и ласково, и мрацкий был озадачен и удивлен. Борис узнал от матери, что в случае чего-либо непредвиденного, он должен всячески помогать князю Льгову, и он был поражен. Передав все откровенно Нилочке, как он делал это всегда, он привел девушку тоже в совершенное изумление. Князь, найдя во всех приветливость, которую никогда прежде не встречал в Крутоярске, был настолько озадачен, что даже смутился и стал было подозрительно относиться к Неплюеву, но его обнадеживало и сбивало с толку участие в деле Бориса. Даже Петр Иванович Жданов, даже глупый Илья Мрацкий и те, приглядываясь и прислушиваясь, таращили глаза, чуяли что-то диковинное в воздухе и ничего понять, конечно, не могли. Льгов по приезде тотчас же переговорил откровенно с Борисом и правдиво объяснил свое неожиданное появление в Крутоярске. Он получил с нарочным письмо от Зверева содержание для него рокового. Попытка Зверева действовать прямо через графа Розумовского окончилась полной неудачей. Гетман объяснил, что уже давно избрал для девицы Кошевой достойного ее жениха и следующим летом выпишет крутоярскую царевну в Петербург, чтобы обвенчать со избранником. Вдобавок, на этот брак милостиво смотрела и сама государыня императрица. Имени этого избранника Зверев не узнал, но предполагал, что один из придворных молодых людей, занимающий крайне высокое положение. Получив это известие, князь не пал духом и решился неотложно действовать и самым смелым образом, хотя бы, как говорится, очертя голову. Он решился окончательно на то, что уже давно приходило ему на ум, и что на днях предложил ему Неплюев якобы от имени самой Кошевой. Борис удивился немало тому, что Нилочка послала для переговоров в таком деле к князю не его, а Никифора, но, разумеется, вызвался тайно от матери помогать им обоим, не жалея себя. В тот же день в маленькой горнице наверху сошлись вместе совещаться трое молодых людей – Щепин, князь Льгов и Неплюев. Дело казалось совершенно простым и ясным. Они трое собирались провести и обмануть опекуна Мрацкого и главную мамушку Нилочки, конечно, с согласия последней. А между тем и Мрацкий, и Марьяна Игнатьевна знали в эти минуты, что происходит тайное совещание молодых людей, и знали, о чем оно. В то же время Борис и Льгов не знали, что сообщник их Никифор берется многое устроить, подпоить сторожей, мимо которых вечеру придется нилочки тайком бежать, равно берется разыскать священника, который бы согласился венчать князя, не имея документов невесты. Все это на деньги – полученные от самого обманываемого ими опекуна.